Когда вернулся Муратов, Волошин все еще тихо стоял возле своего окопчика, и лейтенант, наверное, подумал, что комбат что-то слушает, почтительно замер рядом. Волошин действительно вслушивался, стараясь уловить какой-либо звук за болотом. Но с большой и малой высот не долетало ни звука, лишь на болоте посвистывал в голом кустарнике ветер. Разведчики упрямо молчали. То ли еще пробирались к немецкой траншеи, то ли где-нибудь лежали возле нее. Комбат не спеша пошел вдоль цепи в направлении Кроти Кизевича. Муратов с привычной молчаливостью направился следом. «Как вы распределили пополнение?» — в полголоса спросил комбат. «Всех в один взвод». «Всех? А командир взвода?» «Сам буду командир взвода». буду под рукой держать. Сам это уже стиль Муратова. Не любит ждать, медлить, перекладывать на других. Впрочем, теперь на кого бы мог и переложить? Командиром взводом не осталось, Сержантов уцелело два человека народу. Может, и лучше новичками командовать самому. Восьмая кончалась, где-то поблизости должна была начаться цепочка девятой. Разрыва у нее с восьмой почти не было. Возле окопчиков, повылезав на поверхность, сидели и стояли бойцы. Некоторые копали, по-видимому, лишь бы напрасно не мерзнуть. Комбата с командиром роты узнавали по разговору и почтительно оборачивались к ним. Наверное, тут были старослужащие. «Ну и как настроение у новеньких?» Какое настроение? Устали, спать хотят, а копаться не хотят. а копаться необходимо. Я сказал, один ячейка на два человека. Вот как? Конечно, это было неправильно. Двум бойцам в одной ячейке можно было разве что прятаться от артобстрела, но не самим вести огонь. Надо было окопаться как следует, каждому отрыть по ячейке в рост – но если бы было время. А так ночь проковыряются в земле, устанут, и завтра в бою будут как дохлые мухи. Чего от них добьешься? Муратов отчужденно молчал, будто обиженный кем-то, хотя обижаться вроде бы не было повода. Комбат, выждав немного, спросил, «А у вас самого какое настроение?» «А что настроение?» «Плохое настроение?» — просто ответил лейтенант. «Это почему?» «Часы стал!» «Какие часы?» «Мой часы!» «Взял и стал!» «Послушал — стоит!» «Завел — стоит!» «Ну и что?» — подумав, спросил комбат. «Так ничего!» — скупо ответил ротный. «Значит, барахло часы! Кировские?» «Немецкие!» «Ну, немецкие штамповка!» «Дрянь, не часы!» «Мои вот, не останавливаются!» Он вынул из карманчика свои швейц... швейцарские, живо почувствовав в руке металлическое цоканье их механизма. На циферблате зеленоватым светом ярко горели все цифры и стрелки, отмерившие уже без балла два часа ночи. «Мой барахло!» — согласился Муратов. «У Рубцова взял!» Арт подготовка был, рубцов смотрел, стоят. Говорит, бери братов, не будет не надо. Вот так и Пуля попал под каску. Да? Смысл этих обычно, сказанных слов недобрым предчувствием уколов сознания. Комбат поежился, но с видимым усилием превозмог себя и почти бодро заметил. Глупости, просто совпадение, не больше. Про себя он подумал, что сколько уже погибло в батальоне и с часами, которые не останавливались, и без часов вообще, и с плохим предчувствием, и с самым наилучшим. Однако не успел он сколько-нибудь убедительно успокоить мнительного ротного, как поблизости, возле беревшего пятна свеженакрытой земли, заметил знакомую сутуловатую фигуру в коротком полушубке. Это был командир девятый Кизевич. Он также узнал комбата и, повернувшись к нему, подождал, пока тот подойдет поближе. «Уж не в ли атака?» — спросил он хрипловатый ироническим басом. «Атака в свое время», — сухо сказал комбат, подходя. «Как вы обеспечили фланг?» «Фланг?» — переспросил Кизевич и переступил возле Бруствера. Можно было подумать, что он только сейчас вспомнил об этом своем фланге, который был для его роты открыт на весь белый свет, и не знал, как ответить. «Ну да, фланг», — подтвердил комбат, и терпеливо ждал полминуты, привычный уже к мешковатой неторопливости комроты девять. Загнул два взвода, и роют. «А пополнение?» «И пополнение роют». А что же ему, спать? По дайте отдохнуть, пусть старики поработают. Кизевич умолк, и Волошин подумал, что вообще, если иметь в виду завтрашнюю задачу, то копать отсечную позицию на фланге, может, и не было надобности. Но пусть. Может так случиться, что понадобится и отсечная, тем более, что и Кизевич тоже не забыл о ней. Возьмете для усиления взвод ДШК. Это всегда пожалуйста, добродушно согласился Кизевич. И смотрите мне фланг. Атака само собой, а фланг ваша особая задача. Будет исполнена. Все с той же иронической легкостью, заверил Кизевич. Что-то заподозрив в поведении своего комроты, комбат сделал шаг вперед и едва не впритык стал перед ним. Кизилич, блаженно усмехаясь в темноте, даже не шагнул в сторону. «Что, опять?» — недобро спросил Волошин. «Наркомовский, товарищ комбат, ей-богу, не больше!» «Кажется, вы у меня дождетесь!» — после паузы тихо сказал комбат. Кизилич попытался обидеться. «Ну, скажете тоже, что я маленький, на холоде ведь, для сугревки!» Это объяснение он слышал уже не впервые, как не впервые предупреждал Кизевича, который, в общем, был неплохим командиром роты, если бы не эта, иногда чрезмерная, склонность к наркомовским. Кто-то в темноте швырял через бруствер землю, которая раза два сыпала сапоги комбата. Сзади, дожидаясь чего-то, стоял молчаливый сегодня лейтенант Муратов, и рядом лениво переминался с ноги на ногу, явно удовлетворенный своим хмельноватым сочувствием старший лейтенант Кизевич. Волошина тихо раздражала это его хмельное благодушие. Столько трудного ждал батальон завтра, а у этого, смотри ты, какая успокоенность! «Вот что», — сказал он, подумав, — «возьмите один дешакар». Второй пойдет в рот у Самохина. Кизевич обиженно насторожился. «Ну, это уже, товарищ капитан, у меня же фланг, сами же говорили». «Вот одним пулеметом и обеспечите фланг». Незговорчиво отрезал комбат и повернулся к тыловому пригорку. «Где Ярочук? Вроде бы где-то тут был».